Глава 15. Город крестоносцев. Иерусалим — это пуп земли, край, самый плодоносный по сравнению с другими. Земля — это словно второй край. Ее прославил искупитель рода человеческого своим приходом, украсил ее деяниями, осветил страданиями, скупил смертью, увековечил погребением. И этот царственный град, расположенный посредине земли, ныне находится в полоне у его врагов и используется народами, неведующими Господа, для языческих обрядов. Он стремится к освобождению и жаждет освобождения. Он беспрестанно молит о том, чтобы вы пришли ему на выручку. Он ждет помощи от вас, ибо, как мы уже сказали, пред прочими сущими народами вы удостоены Богом замечательной силой оружия. Вступайте же на эту стезю во искупление своих грехов, будучи преисполнены уверенностью в незапятнанной славе Царствия Небесного. Из речи Папы Римского Урбана II в Клермоне 26 ноября 1095 года. В 1095 году византийский император Алексей I Комнин обратился к Римско-католической церкви за помощью против сельджуков. Идея вооруженного паломничества на Ближний Восток зрела давно, и папа Урбан II обсудил ее с видными церковными деятелями. 26 ноября 1995 года во французском городе Клермон перед многотысячной толпой пантифик обрисовал тревожную ситуацию в Иерусалиме, поведал об издевательствах мусульман над христианами, а затем призвал свою паству позабыть ссоры и объединиться, освободить святую землю от неверных захватчиков. «Поднимайтесь и помните деяния ваших предков, доблести, славу короля Карла Великого и сына его Людовика и других государей ваших, которые разрушили царство язычников и раздвинули там пределы святой церкви», — вдохновенно вещал Урбан II. «Особенно же пусть побуждает вас святой гроб Господень, спасителя нашего гроб, которым ныне владеют нечестивые и святые места, которые ими подло оскверняются и постыдно нечестием их мараются». «О могущественнейшие рыцари! Припомните отвагу своих працев, Не посрамите их! Пусть же прекратится меж вами ненависть, пусть смолкнет вражда, утихнут войны и уснут всяческие распри и раздоры! Начните путь к святому гробу, и сторгните землю этого нечестивого народа, землю, которая, как гласит Писание, течет млеком и медом!» Речь Папы была прервана одобрительными криками. «Этого хочет Бог!» На французском языке «Dieu le и латыни «Deus vult». После выступления в Клермоне Урбан II разослал эмиссаров по всей Европе, а также с декабря 1095 года по июль 1096 колесил по Франции, проповедуя крестовый поход. Отклик на призыв к войне ради спасения Палестины превзошел все ожидания. Дворяне и простолюдины покинули свои замки и лачуги, чтобы присоединиться к столь благочестивому делу – На палубах кораблей, плывущих в Палестину, очутились священники, крестьяне, аристократы и прекрасные дамы. Правда, в 1099 году, когда первые рыцари достигли Иерусалима, им управляли уже не сельджуки, виновные в получившей широкую огласку резне христиан, а фатимиды. Впрочем, для крестоносцев все сарацины были на одно лицо. Политики и журналисты порой сравнивают современных израильтян с крестоносцами, называя Израиль новым государством крестоносцев на Ближнем Востоке. Подобное сравнение имеет уничижительный характер. Например, египетский президент Анвар Садат проводил параллели между сионистами, израильтянами и крестоносцами в 1971-75 годах. Так в июне 1971 года он заявил «Сионистская оккупация, которой мы подвергаемся, не прекратится, как только наши территории будут возвращены. Это новый крестовый поход, который продлится в нашем поколении и в грядущих поколениях». В радиопередаче от 30 августа 1971 года Садат нарисовал мрачную картину. «Сегодня мы сталкиваемся с сионистским вторжением, которое свирепее, чем крестовые походы, поскольку оно поддерживается мировым сионизмом. 1 мая 1972 года на митинге в Александрии президент утверждал, что Федерация арабских республик, конфедеративное государственное образование с участием Египта, Ливии и Сирии, формально существовавшее в 1972-1977 годах, разработала стратегию противодействия вторжению сионистов и крестоносцев. Конечно, Саддат транслировал другую мысль, но можно рассматривать и нынешний Израиль, и Иерусалимское королевство крестоносцев как образование, окруженное враждебными арабскими силами, как острова в море Ислама. Основатель запрещенной в России аль-Каиды Усама бен Ладен развил тему кафиров, вторгшихся в исконно-мусульманские земли. Подобно многим политическим, государственным и военным деятелям в арабском мире xx 21 веков, он считал себя вторым султаном Саладином, легендарным исламским полководцем, отбившим Иерусалиму крестоносцев в 1187 году. В августе 1996 года бен Ладен издал свою первую фетву, Политика правовое заключение, вынесенное авторитетным улемом и основанное на принципах ислама. Под названием «Объявление войны американцам, оккупировавшим землю двух святынь». То есть Саудовскую Аравию под двумя святынями подразумеваются мечети Аль-Харам в Мекке и Аннабаве в Медине. Американская оккупация – это американское военное присутствие в Саудовской Аравии. В ней отмечено, что мусульманам пора устранить беззаконие, которое было навязано союзом сионистов и крестоносцев, особенно после того, как они оккупировали благословенную землю вокруг Иерусалима, маршрут путешествия пророка и землю двух святынь. Под крестоносцами Бен Ладен понимал западных людей, особенно американцев, которые по каким-то причинам находятся на Ближнем Востоке либо в иных странах ислама. В феврале 1998 года Бен Ладен и другие лидеры террористических организаций создали Всемирный исламский фронт джихада против евреев и крестоносцев, а также выпустили фетву, где выражено недовольство действиями США, военным присутствием в Саудовской Аравии, санкциями против Ирака и поддержкой Израиля. Согласно фетве, мусульмане обязаны убивать американцев, евреев и их союзников. Последствия известны. Это нападение на посольство США в Кении и Танзании в 1998, и теракты в Вашингтоне и Нью-Йорке 11 сентября 2001. Бен Ладен не единственный, кто апеллировал к крестовым походам. Объявляя войну терроризму сразу же после терактов 9-11, Джордж Буш младший взволнованно сказал, этот крестовый поход, эта война с терроризмом займет некоторое время. Мы избавим мир от злодеев. Позже президент сожалел об использовании термина «крестовый поход» из-за его негативных коннотаций, особенно в арабском мире, и из-за того, что сложилось впечатление, будто Запад ведет собственную священную войну в пику джихаду аль-Каиды. Усама бен Ладен надеялся, что история повторится. Для крестоносцев взятие Иерусалима ознаменовало начало бурного и неудачного периода. Окруженные врагами, они продержались на Святой Земле менее 200 лет, с 1099 по 1291. Саладин получил Иерусалим в 1187 году. Крестоносцы правили священным городом всего 88 лет. Израильтяне владеют им 56 лет. У христиан XI века был поистине длинный список обид на мусульман. К тому времени последователи ислама залили кровью львиную долю Айкумены, захватив Северную Африку, Сирию, Месопотамию, Анатолию, Армению, Кипр, Мальту, Сицилию. Константинополь выдержал две арабские осады в 674-678 годах и 717-718. Сиракузы пали спустя 9 месяцев блокады в 878 В восьмом веке началось мусульманское вторжение в континентальную Европу. Пиренейский полуостров был покорен через несколько лет – 711-718 годы. Но за него продолжали бороться как христиане, так и разные исламские монархи. Барселона, Леон, Толедо, Сарагоса не раз переходили из рук в руки. Испанцы и португальцы отвоевывали свою родину у мусульман вплоть до 1492 года. Кроме того, арабская экспансия затронула Италию с Францией, Нападениям подвергались Неаполь, Марсель, Тулон, Генуя, Казенца, Сардиния. На юге Италии возникли Эмираты. Исламское государство, возглавляемое Амиром, Эмиром, дольше всех просуществовал Борийский. В 846 году арабы атаковали Рим и разорили храмы вне старых городских стен, включая базилику святого Петра. В Средиземноморье хозяйничали арабские и берберские пираты – пока византийцы не открыли морские пути для торговцев и паломников в X веке. Мусульманские завоевания сопровождались грабежами, разрушением городов, осквернением церквей, резнёй и прочими зверствами. Гонения на христиан имели место и на святой земле. Жители Палестины страдали от исламских правителей с VII века. Последней каплей стали приказы сумасшедшего фатимидского халифа Аль-Хакима. В 1021 году он исчез, вероятно, был убит. Его советник Мухаммад ибн Исмаил ад-Дарази бежал в Ливан, где основал секту друзов. Члены секты верили, что однажды Аль-Хаким вернется, и эта перспектива заставляла нервничать даже самых терпеливых христиан. В конце XI века, через 80 лет после того, как притеснения христиан Аль-Хакимом прекратились, монахи аббатства Сен-Пьер на юге Франции подделали энциклику – Папский указ давно умершего понтифика Сергия IV с призывом бросить армию против фатимидов. Этот важный документ является примером риторики, которая сформировалась в Европе к первому крестовому походу. То, что храм гроба Господня уже был восстановлен, значения не имело. «Да знают все христиане, что пришла весть с Востока к престолу апостольскому, что храм гроба Господня разрушен от кровли до основания нечестивыми руками язычников». Это разрушение повергло всю церковь и город Рим в глубокое горе и бедствие. Весь мир в трауре, и люди дрожат, глубоко вздыхая. Никогда не осчастливятся глаза наши сном и сердце нашей радостью, если мы когда-нибудь прочитаем в пророках, в псалмах или у отцов, что гроб Искупителя будет разрушен. Поэтому, да будет известно, это христианское намерение. Что мы лично, если угодно Господу, желаем выйти из этих берегов с любыми римлянами, итальянцами или тосканцами, которые пожелают пойти с нами. С помощью Господа мы намерены уничтожить всех этих врагов и восстановить гроб Господень Искупителя. Вы также, дети мои, не должны бояться морского волнения и ярости войны, ибо Бог обещал, что всякий, кто потеряет настоящую жизнь ради Христа, обретет другую жизнь, которую он никогда не потеряет. Ибо эта битва не за земное царство, а за вечного Господа. Впрочем, в X веке христиане столкнулись с куда более важной проблемой, нежели злодеяния Аль-Хакима. В Западную Азию хлынули тюрки, в том числе сельджуки. Захватив Армению и Анатолию, они принялись угрожать Византии. В 1071 году византийцы и сельджуки встретились возле Мансикерта, Разгром в битве стал самой страшной катастрофой, постигшей Восточную Римскую империю на тот момент. Поскольку Византия больше не сдерживала тюркскую экспансию, а фатимиды пребывали в замешательстве, сельджукский вождь Ацис Ибн Увак занял Иерусалим. Сельджуки доставляли христианским паломникам всяческие неприятности. И это тоже склонило чашу весов в пользу крестового похода. Средневековому европейцу религиозное путешествие на Ближний Восток виделось невероятно важным делом. Но с середины XI века мусульмане мешали пилигримам посещать святые места. В 1056 году они запретили западным людям входить в храм Гроба Господня и изгнали из Иерусалима 300 европейцев. К 1080 годам поток паломников Запада почти иссяк. На закате XI века монах-бенедиктинец Ламберт Херсфельский описал в аналах описание, выпавшее на долю немцев. Они необдуманно поведали о своем богатстве палестинским арабам и вскоре подверглись нападению под Рамалой. Итог был предсказуем, ибо христиане уповали на Божью защиту и не брали с собой оружие. Чудом уцелел только Вильгельм, архиепископ Трира, его руку парализовала от ран, а самого его раздели и бросили умирать на дороге, но он выжил. В Европе распространялись и другие предостережения, подобные тому, что зафиксировано в житии Альтмана, епископа Пассау. В этом паломничестве произошло памятное событие, которое я привожу в качестве примера, чтобы те, кто упрямо противится советам мудрых, могли принять его как страшное предупреждение. Одной из паломниц была знатная настоятельница монастыря, внушительная физически и духовно мыслящая. Вопреки всем советам она отказалась от забот о преданных ей сестрах и предприняла паломничество, чреватое опасностью. Она была схвачена язычниками, и на глазах у всех ее насиловала банда развратников, пока она не умерла. Это событие повергло в ужас всех христиан. Оскорбленные подобными происшествиями и другими унижениями во имя Христа, паломники снискали себе уважение повсюду и у людей, и у ангелов, потому что они избрали войти в Царство Божие, претерпев многие скорби. Роберту I, графу Фландрии, удалось добраться до Иерусалима в 1086 году в сопровождении вооруженного эскорта. На обратном пути он решил воевать за византийского императора. Но те немногие скромные пилигримы, которым посчастливилось возвратиться домой, вернулись изможденными, изуродованными и нищими. Словом, кажется естественным, что и церковники, и миряне жаждали отбить у мусульман свои святыни. В течение двухсот лет христиане волнами накатывали на Палестину. Никогда, ни до, ни после за нее не сражались столь ожесточенно – С конца XI до конца XIII века крест веры превратился в меч разрушения и прорезал на карте кровавую полосу от соборных городов Западной Европы до самого сердца Иерусалима. Как в социальном, так и в доктринальном плане, с римско-католической точки зрения XI век был идеальным для крестовых походов. Столетиями ранее один из отцов церкви Августин Блаженный, 354 и 430 годы утверждал, что войны могут вестись на законных основаниях, если того требует веления Бога. Общество, сформировавшееся в Европе, воспевало героев, ибо под сенью христианства собрались сотни тысяч бравых германцев. Война выглядела не только допустимой, но и желательной. Она манила средневекового человека, и католичество пыталось это обуздать. Папа Лев IV в середине IX века обещал всем, кто погибнет за церковь, небесную награду. Через несколько лет папа Николай I постановил, что грешники, осужденные церковью, имеют право выступать с оружием только против неверных. Впрочем, конфликты бушевали среди христиан, которые считали неверными друг друга. Монархи сражались с монархами, сеньоры с сеньорами, герцоги с соседями герцогами, Пыл аристократии несколько охладил запрет боевых действий по субботам и в праздничные дни, но рыцарское сословие не всегда сдерживалось, и перемирия часто нарушались. Крестовые походы, священные войны за Бога и Церковь, помогли Западной Европе выпустить пар. В основе идеологии крестовых походов лежали представления о сакральности Иерусалима и потребность оградить его от кощунственных наверцев – Христианство разделяло иудейскую и мусульманскую картину, согласно которой город расположен в центре мира и начальной точке творения. Иерусалим считался единственным местом на земле, где человек мог быть физически ближе к Богу. Со временем церковь признала паломничество способом получить отпущение грехов. Считалось, что суровость испытаний на пути в святую землю является не только покаянием за совершенные грехи, но и дает индульгенцию от грехов в будущем а это было сильным мотивом для крестоносцев. Кроме того, Урбан II гарантировал, что имущество участников похода сохранится под чутким надзором церкви, пока воин не вернется домой. Господь, как отметил понтифик, требует благочестивых намерений. Однако обещание защиты имущества и намек на то, что в дальних странах есть шанс чем-нибудь поживиться, бередили умы потенциальных защитников веры. Каждый член экспедиции должен был носить знак креста как символ преданности славному делу. Любой, кто принял крестное знамение, обязался дойти до Иерусалима. Тех, кто повернул назад или вовсе не отправился в путь, ждало отлучения от церкви. Вооруженное паломничество являлось не просто захватнической войной. Это было великое предприятие во славу Божию. Откликнувшись на призыв Урбана II, тысячи европейцев пришили себе на одежду кресты и приготовились к приключениям. Таким образом, крестовые походы представляли собой сплав трех характерных побуждений средневекового человека – набожности, дрочливости и жадности, или, выражаясь благозвучно, «Бога, славы и золота». Весной 1096 года, до того, как европейские армии отправились на Ближний Восток, в Палестину через долины Рейна и Дуная, стихийно двинулись крестьяне, ремесленники, бродяги и нищие. Начался крестьянский крестовый поход. В народном сознании представления о земном городе смешались с образом Града Божьего. Поэтому простолюдины, добравшись до очередного населенного пункта, спрашивали, достигли ли они, наконец, Небесного Иерусалима, Лидерами крестьянского крестового похода были монах-аскет Петр Амьянский, Петр Пустынник, и обедневший рыцарь Вальтер Галяк. Оба угрожали расправой евреям, встречавшимся по дороге, и вымогали у них деньги. Аналогичным приемом не брезговал и Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, возглавлявший одну из папских армий и позже ставший первым правителем Иерусалимского королевства. По мере того, как крестоносцы заполонили Европу, тысячи иудеев были убиты или насильно обращены в христианство, их дома разрушены, синагоги сожжены, пострадали некогда процветающие еврейские общины Кёльна, Майнца, Трира, Руана, кровопролитие не отражало официальную политику церкви. Но рыцарям казалось нелепым отправляться в долгий путь, дабы истреблять врагов Господа, если злейшие враги, виновные в распятии Иисуса, обитали посреди христианского мира. Вот что, например, пишет немецкий хронист Альберт Ахенский о графе Эмихе из Лейзингена, который учинил резню в Вормсе. Не знаю, было ли это по велению Божию или по какому-то заблуждению в их умах, но паломники восстали в духе жестокости против евреев, рассеянных по многим городам Рейнской области. Они устроили им самую жестокую резню, особенно в королевстве Латаринги, утверждая, что это начало их пути, и убийство сослужат службу против врагов христианства. Граф Эмих был врагом всех евреев. Пусть его кости раздробятся на куски в железных жерновах. Он был известен как человек, который не щадил ни стариков, ни девушек, ни младенцев, ни грудных детей, ни больных, который обращал народ Божий в пыль, как на молодьбе, который убивал юношей мечом и разрезал животы беременным женщинам. Крестьянский крестовый поход, ожидаемо, завершился полным крахом. Примерно 30 тысяч его участников умерли от голода и болезней, погибли от рук сельджуков, попали в рабство в Малой Азии или просто сгинули. Лишь немногие выжили, а некоторые из уцелевших присоединились к первому крестовому походу. В современной еврейской историографии погрома XI века рассматриваются как первый пример вспышки массового народного антисемитизма, который с тех пор только разрастался и в итоге привел к Холокосту. Классическим сочинением о первом крестовом походе является Иерусалимская история Фульхерия Шартерского. Знаменитые труды принадлежат Перу Гийома Тирского, история Священной войны христианских государей в Палестине и на Востоке, более известная как История деяний в заморских землях, Петра Тудебода история Иерусалимского похода, Раймунда Ажильского, история франков, захвативших Иерусалим и другие. Есть также интересная хроника «Деяния франков», написанная анонимным крестоносцем около 1100 года. Ее полное название «Деяния франков и прочих иерусалимцев». На латыни «de gesta francorum» «et alliorum» «hairos сохранились и немногочисленные работы арабских авторов, в том числе полный свод всеобщей истории Ибн Аль-Асира, история Дамаска Ибн Аль-Каланиси, хроники Ибн Аль-Джаузи и Ибн Муайсара. На основании этих источников мы можем составить картину событий, произошедших более 900 лет назад. Папа Урбан II, Василевс Алексей I Комнин договорились, что крестоносцы соберутся в Константинополе и там примкнут к византийцам, чтобы вместе с ними освободить Святую Землю. Ключевую роль в организации похода сыграли Раймонд де Сен-Жиль, граф Тулузы, Бадуэн де Эно, граф Фландрии, Готфрид Бульонский, герцог Нижней Латаринги и Роберт куртгес герцог Нормандии крупнейшие феодалы Западной Европы. Каждый из них обладал большими земельными владениями, нежели король Франции. Граф Раймонд Тулузский повел за собой рыцарей Прованса. Граф Роберт Фландерский, герцог Роберт Нормандский, сын английского короля Вильгельма I Завоевателя, граф Этьен де Блуа и Гуго Великий, граф Вермандуа, брат французского монарха Филиппа I, руководили уроженцами Северной Франции. Князь Баймунд Таренский и его племянник Танкрет возглавляли норманов Южной Италии, а братья Готфрид, Эсташ и Балдуин Бульонские – лотарингцев. Костяк воинства составляла французская аристократия, поэтому мусульмане прозвали крестоносцев и вообще западных христиан фиранжи или франками, как обычно адаптируют данный термин для европейских языков. Арабские рукописи той эпохи изобилуют словами «фаранджат», фаранж и так далее. Последние до сих пор используются в разговорной речи для обозначения европейцев. Также употребляются слова «аль» и «франж» на арабском «европейцы» и феранжа на арабском «страна франков», то есть Европа. Наконец, в первой половине 1096 года рыцари потянулись к Босфору. У командующих не было единого плана действий. Папа Урбан II назначил своим легатом представителем епископа Адемара Мантельского, но дворяне не желали ему подчиняться. Порой армии мало чем отличались от толпы. Несмотря на это, франки пробивались из Европы в Палестину через всю Малую Азию и вдоль побережья нынешних Сирии и Ливана. По мере продвижения на Ближний Восток они покоряли новые территории и основывали христианские государства, первыми из которых стали Эдесское графство с центром в Одессе, ныне турецкое Шанлуурфа) и Антиохийское княжество со столицей в Антиохии, сейчас турецкая Антакия. Оба государства были образованы в 1098 году, и крестоносцам потребовался год, чтобы дойти из Антиохии до Иерусалима. Они пробирались на юг, сберегая силы для штурма, и 7 июня 1099 года, после трех лет опасных странств и напряженных боев, увидели перед собой стены священного города. Крестоносцы расположились лагерем на холме Набиса-Муил и плакали от радости, созерцая город, ради которого проделали долгий и трудный путь. Иерусалим защищали фатимитские солдаты вместе с губернатором Ивтихаром Даулой. Услышав о приближении франков, мусульмане изгнали всех христиан, большинство городского населения, и позволили остаться евреям, коих насчитывалось несколько сотен. Роберт Нормандский и Роберт Флантерский осадили Иерусалим с севера, Готфрид Бульонский и Танкрет Таренский из запада, Раймунд де Сен-Жиль дежурил на вершине Сиона. Затем отшельник на Ильонской горе сказал крестоносцам, что они должны атаковать немедленно, до того, как построят осадные машины ибо будут укреплены своей верой. Это был не лучший совет, в чем франки с ужасом убедились 13 июня 1099 года. Проблемы рыцарей не ограничивались неудачным штурмом. Арабы заранее отравили и засыпали все колодцы в округе, а также увели скот с пастбищ, и европейцы мучились от голода и жажды. Наконец, в Яфе бросили якорь корабли из Генуи, груженные провиантом и водой. Крестоносцы были вынуждены пробиваться к побережью и обратно, порой сражаясь с превосходящим по числу противником. Завладев припасами и разобрав на дрова одно судно, франки опять сосредоточились на Иерусалиме и принялись строить осадные машины. По словам Петра Тудебода, шанс проверить технику выпал, когда рыцари захватили шпиона. После допроса сарацина связали по рукам и ногам, зарядили им петрарий, общий термин, обозначающий средневековые осадные машины для метания больших камней в стены осажденного города, и выстрелили в направлении города, думая, что он приземлится внутри стен. Но его выбросило с такой силой, что тело разорвалось в воздухе. Итак, к июлю 1099 года Франки подготовились к финальному штурму. В начале осады в их рядах, вероятно, присутствовало от 40 до 60 тысяч человек, способных носить оружие. Однако через месяц осталось максимум 20 тысяч паломников обоего пола всех возрастов и состояний. Из них ориентировочно 1200-1500 кавалеристов и максимум 12 тысяч пехотинцев. Все прочие являлись больными, увечными и немощными, в частности, женщинами, детьми и стариками. Мусульман, оборонявших Иерусалим, насчитывалось гораздо больше. Оценки Гийома Тирского и Раймунда Ажильского колеблются от 40 до 60 тысяч храбрых и прекрасно оснащенных бойцов. Примечательно, что европейцы не отказались от своих намерений. Анонимный автор Деяний Франков сообщает, прежде чем мы предприняли штурм, священники уговорили всех почтить Господа, пройдя вокруг Иерусалима Великим Шествием. Это случилось в пятницу 8 июля 1099 года. Образ грозной и торжественной процессии крестоносцев получился настолько мощным, что на протяжении веков изображался в различных произведениях искусства. После шествия франки применили тактическую хитрость. В течение нескольких недель арабы внимательно наблюдали за возведением осадных орудий и срочно укрепляли слабые места в обороне. Соответственно, перспективы грядущего штурма выглядели сомнительно. Заметив это, Готфрид Бульонский... Роберт Нормандский и Роберт Фландерский в ночь на 6 июля 1099 года перетащили машины на позиции между церковью Святого Стефана и долиной Кедрон, нацелившись на исторически уязвимые подступы к городу. Правда, последовавшая серия атак не увенчалась успехом. Но теперь взятие Иерусалима стало вопросом времени. 14 июля 1099 года кольцо вокруг Иерусалима сжалось, крестоносцы настроились на последний штурм, Камни и стрелы посыпались градом, кроме них осадные орудия метали горящие головни. Дерево обмакивали в смолу, воск и серу, затем металлической лентой привязывали к нему солому и паклю, поджигали и стреляли. От огненного ливня не спасали ни мечи, ни укрепления. Битва продолжалась от восхода до заката в такой великолепной манере, что трудно поверить, что когда-либо было совершено нечто более славное, восторженно вспоминает Раймонд Аржильский. Наконец, франки, подобно римлянам в 70 году и израильским десантникам в 1967 году, пробили стену у ворот Ирода напротив сегодняшнего археологического музея Рокфеллера. Иерусалим пал 15 июля 1099 года. Между 9 утра и полуднем, когда, предчувствуя триумф, в город хлынули норманы. Их командир Танкрет Таренский одним из первых ворвался в Иерусалим с северо запада в районе башни, возведенной при Фатимидах, которая позже стала носить его имя. Вскоре фламанцы Готфрида Бульонского преодолели северо-восточную стену, а провансальцы Раймунда де – стену примыкающую к Гаресион. Войдя в город, наши пилигримы гнали и убивали сарацин до самого храма в Соломонова, свидетельствует Фульхери Шартерский. Храм Соломона — это Аль-Акса. Франки вырезали всех укрывшихся в мечети. «Что там стряслось? Если мы скажем только правду, то и тогда превзойдем всякое вероятие». «Достаточно сказать одно, что в храме и портике Соломона ездили верхом в крови по колено всаднику и под усцы лошади», — пишет Раймонд Ажильский. «Нигде сарацины не могли спрятаться от мечей», — вторит ему Фульхери Шартерский. «На вершине храма Соломона, куда они взобрались, спасаясь бегством, многие были убиты стрелами и сброшены вниз головой с крыши». «Если бы ты был там, твои ноги по щиколотку были бы обогрены кровью». Багровые реки текли даже по склонам долины Кедрон. Франки в страшном стиле врагам Христа. За три дня крестоносцы уничтожили почти всех иерусалимцев, не только мусульман, но и иудеев. Они заперлись в синагоге, но рыцари подожгли ее, и евреи сгорели. По словам Гийома Тирского, «выжили единицы» в том числе группа сарацин во главе с губернатором и втихаром Аддаулой, которые вместе с женами и детьми укрылись в башне Давида у Явских ворот. Они сдались Раймонду де Сен-Жилю через несколько дней после того, как франки взяли город. После уплаты крупной суммы арабам позволили уйти целыми и невредимыми. Анонимный автор «Деяний франков» завершает рассказ о взятии Иерусалима весьма сдержанно. После этого войско рассеялось по всему городу и завладело золотом и серебром, лошадьми и мулами, а также домами, наполненными всевозможными товарами. Фульхери Шартерский также говорит, что Танкрет Таренский, 21-летний командир норманов, ответственный за бойню в Аль-Аксе, разграбил купол скалы. Если верить Ибн Аль-Асиру, Танкрет украл более 40 серебряных канделябров, большую серебряную лампу, 150 меньших серебряных подсвечников и еще много добычи – К тому же среди франков пополз слух, что мусульмане проглотили золотые монеты перед падением города. Как сообщают хронисты, оруженосцы и бедные пехотинцы вскрывали животы мертвым сарацинам, дабы извлечь деньги из их желудков и кишок. Потом они сложили трупы в большую кучу, сожгли дотла и рылись в пепле. Улицы и площади Иерусалима устилали трупы. Питер Тудебот пишет, что груды мертвецов сжигали за пределами городских стен. Однако тел оказалось слишком много, и, по словам фульхерия Шартерского, вонь от трупов, оставленных гнить на солнце, все еще была невыносимой, когда он посетил Иерусалим в конце декабря 1999 года, через пять месяцев после завоевания. Количество погибших неизвестно. Ранние исламские источники не содержат конкретных цифр. В более поздних фигурирует цифра в 70 тысяч человек. А у самых поздних мусульманских авторов она выросла до 100 тысяч человек, из которых 70 тысяч были убиты только в Аль-Аксе. Впрочем, с точки зрения израильского профессора Адриана Буасса, специалиста по истории и археологии периода крестоносцев, это число гораздо больше самых высоких оценок численности всего населения Иерусалима во времена осады, которая варьируется от 30 до 40 тысяч человек. По оценкам Фульхерия Шартерского и Гийома Тирского, 10 тысяч иерусалимцев погибли в храме Соломона, Аляксе и еще столько же в других местах. Взятие Иерусалима крестоносцами жарким летом 1099 года приобрело печальную известность. Спустя сотни лет оно находит отклик в актуальных событиях на Ближнем Востоке. И это объясняет, почему заявление американского президента Джорджа Буша-младшего о крестовом походе после терактов 11 сентября 2001 года вызвало гневную реакцию как в исламском мире, так и на Западе. Последствия резни являли собой душераздирающее зрелище. «Невозможно было смотреть без ужаса, как валялись всюду тела убитых и разбросанные части тела, и как вся земля была залита кровью», — пишет Геом Тирский. «И не только обезображенные трупы и отрубленные головы представляли страшное зрелище, но еще более приводило в содрогание то, что сами победители с головы до пят были в крови и наводили ужас на всякого встречного». Остальные части войска разошлись по городу и, выволакивая как скот из узких и отдаленных переулков несчастных, которые хотели укрыться там от смерти, убивали их секирами. Другие, разделившись на отряды, врывались в дома и хватали отцов семейств с женами, детьми и всеми домочадцами и закалывали их мечами или сбрасывали с каких-либо возвышенных мест на землю, так что они погибали, разбившись. При этом каждый, ворвавшись в дом, обращал его в свою собственность со всем, что находилось в нем, ибо еще до взятия города было согласовано между крестоносцами, что по завоевании каждый сможет владеть на вечные времена по праву собственности без смущения всем, что ему удастся захватить. Когда не осталось врагов, которых можно было убивать и нечего было грабить, Иерусалим успокоился. В великом порыве благочестия лорды, епископы, рыцари и крестьяне направились в торжественной процессии к храму гроба Господня, и там преклонили колени, вознося молитвы Богу, который даровал им победу и позволил освободить священный город от нечестивцев. Папа Урбан II так никогда и не узнал о взятии Иерусалима, ибо умер 29 июля 1099 года, прежде чем до него дошли вести из Палестины трон Иерусалимского королевства, очередного государства крестоносцев, занял пылкий и мужественный Готфрид Бульонский. Он получил титул защитника гроба Господня и был избран монархом единогласно, но по легенде отказался носить золотой венец там, где царь царей Иисус Христос носил терновый. Через год Готфрид умер, то ли пал на поле брани, то ли скончался от холеры, и ему наследовал младший брат, проницательный и хитрый Балдуин I. Вчерашний хозяин Эдесского графства без колебаний надел корону и принялся расширять новообретенные владения. К середине XII века Иерусалимское королевство своими очертаниями напоминало древнюю монархию царя Давида. Его границы простирались примерно от Средиземного моря на западе до Трансиордании на востоке и от Ливана на севере до Элата-Эйлата на юге. Правление крестоносцев отличалось суровостью. Иудеям и мусульманам запрещалось селиться в городе в течение нескольких лет после завоевания. Защитив гроб Господень, большинство франков вернулось в Европу, и Балдуин I придумывал разные уловки, дабы привлечь в Иерусалим латинских христиан, в том числе налоговые льготы. В 1115 году монарх снова допустил в город греков, сирийцев и других адептов восточных христианских церквей, Они заселили северо-восточный, ранее еврейский квартал, который вплоть до начала османского периода именовался «сирийским». Восточные христиане предоставили рабочую силу, крайне нужную для оживления экономики Иерусалима, основанной на ремесленном производстве. Мастера стали сотрудничать с итальянскими купцами, которые привозили сырье, дерево, кожу, металл и вывозили готовую продукцию. Город ожил, и его население постепенно увеличилось до 20 тысяч человек. С годами крестоносцы становились более терпимыми к восточным христианам, хотя последние чувствовали, что европейцы высокомерны, чем напоминают исламских правителей. К тому же франки считались невежественными, жестокими и склонными к оскорблениям. Примечательно, что копты и египетские христиане прекратили ежегодное паломничество в Иерусалим, по слухам, из-за грубости и враждебности, проявленной к ним франками. Основным занятием крестоносцев в Иерусалиме было строительство. Город преображался на христианский манер. Храм гроба Господня подвергся реконструкции, святыни восстанавливались после столетий забвения, новые культовые здания вырастали на месте разрушенных византийских монастырей и часовен. Самой красивой из всех церквей крестоносцев была базилика святой Анны, посвященная матери Девы Марии. Она по-прежнему обладает прекрасными, возможно, даже лучшими акустическими характеристиками по сравнению с прочими зданиями, когда-либо возведенными на Ближнем Востоке. Масштабные работы проводились и на Храмовой горе. Готфрид Бульонский сделал Аль-Аксу своей резиденцией. Но Балдуин I перебрался в цитадель, и бывшая мечеть превратилась в командорство тамплиеров. Тамплиеры, храмовники на французском, являлись членами рыцарского ордена, основанного в 1118 году Гугода Пиеном, крестоносцем из Шампани. Отремонтировав Аль-Аксу, люди до назвали ее Храмом Соломона, на латыни – Темплом Соломонис, отсюда и слово «тамплиер». Орден тамплиеров также известен под названиями Орден Бедных Рыцарей Христа, Орден Бедных Рыцарей Иерусалимского Храма и Бедные Воины Христа и Храма Соломона. Кроме того, франки добавили и переоборудовали пространство под платформой Иерусалимского храма, сконструированное еще при Ироде Великом, в конюшню для тысячи лошадей. Эта часть харама аш шариф известна как Соломоновой конюшни, хотя не имеет отношения к царю Соломону. Купол скалы кубата ас расположенный рядом с Аль-Аксой, стал резиденцией Деймберта Пизанского, В декабре 1099 года он, будучи архиепископом Пизы, путем интриг и подкупа получил сан патриарха Иерусалимского по латинскому обряду, сместив непопулярного Арнольфа де Роула, который занимал эту должность лишь несколько месяцев. Итак, с момента взятия города крестоносцами его христианской общиной руководил латинский патриарх, католик, хотя прежде, с 451 года, данные функции исполнял греческий православный патриарх. Последними из плеяды греков, служивших в Иерусалиме, являлся Симеон II. В 1099 году, незадолго до прихода франков, губернатор Ивтихар Аддаула изгнал его и других христиан, и опальный церковник перебрался на Кипр. Тамплиеры преобразовали купол скалы в церковь. Внутри соорудили алтарь, выложили мозаики, украсили стены фресками. Камень основания сахру облицевали мрамором и окружили железной решеткой, чтобы паломники не откалывали от него кусочки на память. Надписи с цитатами из Корана перекрыли латинскими надписями, а купол увенчали огромным золотым крестом, заменившим полумесяц. Церковь, нареченная храмом Господа, на латыни «темплом домини», была освящена в 1142 году. Действия темплиеров свидетельствуют об их одержимости реставрацией Аль-Акса и Кубатас Сахры, сакральностью и таинствами, как одними из столпов веры. Рыцари словно чувствовали, что с разрушением древних храмов, в том числе иерусалимского, было утеряно нечто очень важное, но не знали, как это вернуть. Помимо тамплиеров, на святой земле действовали госпитальеры. Корни этого ордена тянутся в VII век, когда в Иерусалиме по велению папы Григория I Великого был организован госпиталь для странников и паломников, позже уничтоженный персами, отстроенный заново и расширенный Карлом Великим по договоренности с абасидским халифом Харуном Ар-Рашидом. Здание располагалось в районе Муристан, где, по легенде, лечебницы существовали с эпохи Маккавеев, топоним Муристан, образован от персидского Бимаристан на персидском больнице. Слово же «госпиталь» от латинского «hospitalis», «гостеприимный», обозначало не специализированное медицинское учреждение, но приют, где нуждавшимся оказывалась помощь. Постепенно в Муристане возникали разные богоугодные заведения, где заправляли монахи-бенедиктинцы. На заре XI века безумный фатимидский халиф Аль-Хаким стер с лица земли многие здания в Иерусалиме, однако через некоторое время европейцы их восстановили. В 1080 году купцы из итальянского города Амальфи основали в Муристане госпиталь святого Иоанна Крестителя, а французский монах Жерар Тен, блаженный Жерар, создал христианскую мужскую организацию «Братство» для заботы о больных, раненых и неимущих пилигримах. В 1113 году устав братства подтвердил Папа Пасхалий II, и оно трансформировалось в орден госпитальеров, точнее, в орден братьев Иерусалимского госпиталя святого Иоанна Крестителя – Одной из известнейших благотворительных организаций Палестины был Орден Святого Лазаря, созданный в 1098 году на базе Иерусалимской больницы для прокаженных, которая находилась под юрисдикцией греческой патриархии. Орден до 1225 года он не признавался папским престолом, принимал в свои ряды не только здоровых людей, но и прокаженных. Отсюда слово «лазарет». В средние века так называлось «убежище для страдающих от болезни Святого Лазаря», то есть «проказы», «лепры». Несмотря на недуг, лазаристы славились хорошей военной подготовкой. Болезнь, поражающая нервные окончания, делала их невосприимчивыми к боли. Из-за болезни лица и тела рыцарей были обезображены язвами. Сарацины боялись лазаристов, ибо те шли в бой без шлемов и не отступали, поскольку не дорожили своей жизнью и не боялись смерти, считая ее милосердием божьим. Госпитальеры облюбовали Муристан, центр сегодняшнего христианского квартала старого города Иерусалима. Они не ладили с латинским патриархом и были счастливы жить в той части города, которую исключил из патриаршей юрисдикции Папа Пасхалий II, взявший рыцарей под свое личное покровительство. Патриарх, между тем, требовал подчинения ордена себе и уплаты церковной десятины, которую госпитальеры, согласно папской булле, могли оставить себе. Конфликт развернулся в полной мере, когда рыцари поняли, что духовенство пытается присвоить причитающуюся им долю налогов, взимаемых с населения. В отместку воины Христовы поднимали страшный шум у стен храма Гроба Господня всякий раз, когда патриарх по завершении литургии обращался с проповедью к прихожанам. Слов нельзя было разобрать. Паства не горело желанием посещать храм, а значит, патриарх оставался без пожертвований. Он пробовал угрожать непокорным рыцарям, но те однажды ворвались в храм во время службы, вытолкали всех оттуда, а потом еще долго гнались за священниками с обнаженными мечами. Жалобы Пасхалию II ни к чему не привели. Понтифику крайне не понравилось, что патриарх Иерусалимский указывает на недостатки тех, кому он, Папа Римский, даровал привилегии. Рыцарские ордена представляли собой военно-религиозное объединение, поэтому их члены сочетали функции воинов и монахов, давали обеты бедности, целомудрия и послушания. Правителям Иерусалимского королевства требовались хорошие бойцы для вечных стычек с мусульманами. Госпитальеры и тамплиеры пользовались большим уважением у папы, который видел в них оплот христианства в Палестине. К тому же ордена и правда демонстрировали выдающуюся храбрость на поле боя, но их приоритетной задачей все же была защита паломников. После того, как корабль с перегримами бросал якорь в Яфе, рыцари сопровождали их в Иерусалим, что усложняло жизнь египетским, тюркским и бедуинским разбойникам, караулившим добычу на дорогах. Паломники помнили об оказанных услугах, и их благодарность стала источником несметных богатств для рыцарей. Обеспеченные люди часто завещали орденом «деньги, ценности и другое имущество». При крестоносцах в священном городе жили в основном европейцы, преобладали франки, и старофранцузский язык был широко распространен в Иерусалимском королевстве. Немцы учредили свою ветвь госпитальеров, Тевтонский орден, разместившийся между Храмовой горой и Сионскими воротами. Венгры поселились недалеко от сегодняшних Новых ворот, испанцы заняли улицу около Дамасских ворот, а провансальцы обосновались возле Сионских. Улицы Иерусалима сохранились с римских времен. Карда, первая центральная дорога, идущая с севера на юг, от Дамасских ворот до Сионских, пересекала в середине Декуманус, вторую главную магистраль, протянувшуюся с востока на запад, от ворот Святого Стефана до Явских ворот. Сейчас Карда – основная улица старого города, издавна разделенного на четыре квартала, каждый из которых на протяжении столетий менял свой этнический архитектурный характер. Важным элементом иерусалимской жизни являлись рынки, снабжавшие горожан предметами первой необходимости, а паломников – сувенирами и памятными вещицами. Главными рынками были овощной, он же рынок специй, сводчатый с галантерейными лавками и птичий, здесь продавали яйца, сыр и другие молочные продукты. Рядом располагалась площадь с заведениями общественного питания, где столовались пилигримы – киев средневековый эквивалент фуд фуд-корта в торговом центре. Иерусалим никогда не славился своей кухней. Блюда на площади были настолько плохо приготовлены, что ее прозвали Руды Малькисон – улица злой кулинарии. Крестовые походы стали эпохой великого духовного возрождения христианства. Впрочем, мусульмане не смирились с тем, что их третий по значимости город теперь принадлежал франкам. Рассказы о катастрофической потере Иерусалима распространялись по Ближнему Востоку, обрастая мифами и разжигая ненависть к рыцарям ненависть, не утихшую до сих пор. С середины XII века адепты ислама предприняли мощное контрнаступление, стремясь вытеснить европейцев из региона. Государство крестоносцев, Эдесское графство, Антиохийское княжество, Иерусалимское королевство и графство Триполи рухнули одно за другим, и римско-католическая церковь утратила военную власть в Святой Земле. Попытки мусульман отбить Иерусалим увенчались успехом в 1187 году, Для этого им потребовался герой, Султан Салах Ад-Дин Саладин. Еще 104 года ушло на то, чтобы изгнать последних франков из Палестины. Общие очертания Иерусалима 1099 1187 годов сохранились до наших дней уцелело немало исторических документов. Из-за обилия книг и фильмов о крестовых походах нам легко представить, как рыцари ехали по Иерусалиму под апокалиптические песнопения. Впрочем, церковные гимны вроде «Вперед, воины Христовы» рисуют совершенно разные образы для христиан, мусульман и иудеев, знакомых с историей города, который все они считают святым и вечным.